Глава шестнадцатая. «На пять часов, расстояние примерно 200 метров», — отчитался Шелора, указывая точку на мониторе. «Идёт не быстро, но не прячется». «Чего-то хочет», — решил Тибериус, немного подумав. «Посмотрите, рядом он точно один». «Биосканер не нашёл сопутствующих целей», — сказал дежурный аналитик. За пультами они работали лучше, чем адаптанты. «Сэр!» «Исходя из скорости его передвижения, я сделал вывод, что данная особь больна, ранена или находится в родах. Скорее всего, он рассчитывает получить помощь». «Да хрен ему вдышло!» — возмутился Чес. Он еще был только на подлете с юмусом на плече, но уже слышал разговор. «Не будем пороть горячку». Джонатан буквально заставил себя сказать эти слова, хотя внутренне был полностью согласен с Винком. «Если верить словам мистера Смита, в Паоме больше двухсот особей. Не обязательно это тот самый медведь». «Я подстрахую». Юмус потянулся к козелку уха, сжал его, и зеленый индикатор глушилки погас. Тибериус против воли подумал о синем слоне. «Сэр, объект вошел в зону видимости камеры», — окликнул его дежурный. «Вывожу на экран». Медведь скорее плелся, а не шел. Припадал на все лапы сразу, то и дело присаживался, тяжело дышал. Его шерсть выглядела клочковатой, грязной и будто чем-то склеенной. «Погоди-ка», — вдруг сказал Шелора. «Так это ж наш знакомый!» Он подергал себя за ухо. «Видите, рваное!» «Это он у нас упаковку батончиков выторговал, размахивая магазинной вывеской. Рваное ухо может быть у многих», — возразил аналитик. «Ухо, да!» «Но у него есть ещё одна примета», — не сдался Шилора. «Дай фокус на его задние ноги». «Ну, лапы в смысле». «Не, не так. Повыше». «Точно. Тот самый медведь». Камера ещё только-только настраивала фокус, а Тибериус уже различил знакомый узор заросших шрамов. «У него что-то на спине», — заметил Чес. «От солнца, что ли, прикрылся?» «Кажется, это часть какого-то указателя». Юмус прищурился, вглядываясь в экран. «Он же металлический. Зачем тащить с собой тяжесть?» Тибериус тоже улучшил зрение и увидел изображение красноватого креста и витиеватую букву «М» — логотип крупнейшего госпиталя Паомы. «Так...» Пояснений больше не требовалось, и Джонатан активировал секретаря. Свежий с градески». «Сеп, у нас тут пациент. Большой, мохнатый, разумный и раненый. Медведь-аналитик». «Понял, высылая перевозку», — отозвался Сеп. «Погодите! А что, если это ловушка?» — спросил Шелора. «Мы сейчас ворота откроем, а они налетят». «Не налетят». Юмус затянул ремни бронежилета. «Я иду за периметр с людьми Себа». «Тибериус, вы пока оставайтесь здесь. и Если вырублюсь, затащите обратно». И он опустил забрало шлема. ус кивнул и прикипел взглядом к изображению с дронов. Увидев людей, медведь тяжело плюхнулся на задницу и потянулся лапами к своей табличке. «Не надо, мы поняли», — попытался остановить его кто-то из людей биокорпорации, но человеческую речь, по крайней мере на слух, тот еще не понимал. Глядя за его беспомощными попытками достать свою ношу, кажется, у зверя были сломаны ребра, и он просто не мог дотянуться, не вздрагивая от боли, Тиберюс подумал, что они могут его и не выходить. Без способности к регенерации организм может просто не справиться с повреждениями. И всё-таки медведь дотянулся. «Медицинская помощь», — гласила надпись на табличке, как и предполагалось а к ней изолентой была прилеплена большая пачка денег. «Всё будет хорошо, парень», — попытался успокоить его один из медиков. «Денег не надо». Он не понимает. От бессилия у Тибериуса застучало в висках. Но тут к медведю подошёл Юмус, снял шлем, бесстрашно присел на корточки. «Вот же, всё ему на рожон надо полезть», — мелькнула мысль, а медведь уже кивал и с трудом переваливался на опущенные носилки. Ему помогали все, и Юмус тоже. Было видно, что каждое движение доставляет бедолаге боль, но он закричал лишь один раз, когда на носилке уложили его изувеченную лапу, кажется, державшуюся на одной шкуре. А потом он вдруг разом весь обмяк. Джонатан дернулся было, но тут же зазвучал бодрый голос Юмуса. Я его усыпил пока что. Наркоз можно будет спокойно рассчитывать и ввести нужную дозу. Он не проснётся раньше времени. Тебериус, позвал он чуть погодя, отойдя в сторону. У него всё сознание болью залито, но кое-что я видел. Его свои же подрали, другие медведи. А такое бывает? удивился водитель, помогавший с загрузкой уснувшего медведя в кузов. Сейчас вроде ж не брачный сезон. «Зато сезон передела власти», — ответил ему старший среди представителей биокорпорации. «Дружище, забудь все, что раньше знал о братьях наших меньших. Они заметно подросли в последнее время, и далеко не все остались братьями». «Ладно, забирайте его», — махнул рукой Тибериус. «Придет в себя, поговоришь с ним, Юмус. А сейчас не будем отклоняться от плана. Поехали». «Принято», — согласился с приказом Юмус. «Погодите. Окликнул он работников Себа. «Вот это захватите! Не зря же он в такую даль нес!» И поднял обрывок вывески. «Если когда-нибудь организуем музей, точно пригодится!» Усмехнулся старший представитель, и его люди затащили табличку в машину. Дорога до места нападения была недолгой, но напряженной. Дав знак Гемшеру за рулём остановиться за километр до точки, Тибериус сам вывел разведдроны. «Может, всё же я?» — робко предложил Дон. «Я сейчас как раз под смесью для координационной работы». «Прекрасно», — протянул Тибериус, не отвлекаясь. «Вот и будешь нас страховать, когда мы выйдем из грузовика». Если мальчишке и не понравился ответ, он это никак не показал. И вообще, в шестом отряде, похоже, царили, если не уголовные, то армейские порядки точно. Своих людей Чес был готов защищать до последнего, но пару раз Тибериус заскакивал к нему в разгар разбора полетов и сделал вывод, что взгляд ЧСО офицера Винг оставляет исключительно для старших товарищей. Перед лицом новобранцев-вампиров он представал справедливым, но довольно суровым начальником что, впрочем, не мешало кровососам его боготворить. Вот и сейчас и Дон, и Бри бросили быстрый взгляд на Винка, и лишь потом уткнулись в мониторы, рассматривая изображение с камер. «Думаете, они сюда возвращались?» — спросила Бри. «Вот наш главный специалист по следам это сейчас и выяснит». Тибериус усмехнулся, глянув на Барвенталя, и передал пульт управления дронами Дону. «Для справки». «Медведь даже без адаптантских способностей может развить скорость в 60 км в час», — заметил Барвенталь. «Так что глядите в оба». «Ага», — в один голос воскликнули Бри и Дон и еще пристальнее вгляделись в экран. «А сколько медведь может пробежать с такой скоростью?» — подал голос Джонни, до этого мирно смотревший в окно. «Ты не маг. Уже на первые сотни метров сдуешься». Но адаптанту нормального уровня пара десятков километров — не расстояние. «Так я о себе и беспокоюсь», — без зазрения совести отрезал Барвенталь. «Не волнуйтесь», — Эйумус прикоснулся к виску. «Километра на два я пространство контролирую. Для воздействия далеко, но присутствие кого-то враждебного услышу. То есть у меня будет двухминутная готовность, если что. Барвенталь потер висок». «Видимо, это движение помогало ему сосредоточиться». «Ну, тогда радиус моей работы будет 800 метров от машины. Или от тебя». Он кивнул на Тибериуса. «Напомню, там есть адаптант», — усмехнулся Тибериус. «Так что просто делай свою работу. Мы прикроем». «Ну, начинаю тогда». Барвенталь приподнял одну бровь. «Или дождя подождем, чтобы вообще все следы исчезли». «А чего тебе в чистом мире язык не подрезали, а?» Беззлобно усмехнулся Виль. «Пойдём, драгоценность, показывай, где медведь насрал». «Нет уж, бриллиантовый ты наш, вы все сидите тут», усмехнулся Барвенталь беззлобно. «А то затопчете своими лапищами всё то, что ещё осталось. Разве что...» Он покосился на Шелору. «Иди с ним», кивнул Тибериус. «Если что...» «Вырубай всех на подлёте». «Как удачно, что все наши грузовики изолированы от электричества», — протянул Гэмшер в полголоса. «Кто бы знал, чего мне стоило когда-то убедить в этом Розе?» также в полголоса ответил Тибериус. «Я знаю», — усмехнулся Винк. «Но пообещал ему, что никогда никому не расскажу». «Ой, да ты-то откуда можешь знать?» — обязательно спросил бы Тибериус, если бы ситуация более располагала к разговорам. А, впрочем, несложно было догадаться. Эти двое и вправду не в меру сдружились. И даже особо далеко ходить не надо, чтобы сказать, медведь явно был не один. Удивительно быстро подал голос Барвенталь. «Минимум двое. И один просто гигант». «Что, такая огромная куча дерьма на газоне?» — ухмыльнулся Гемшер. Теперь уздал ему знак закончить базар. «Думаешь, они оба участвовали в расправе над людьми?» Голос Бри звучал спокойно и сосредоточенно. «Я могу запросить у секретаря отчёты Шиллера и изучить их на предмет ран». «Не спеши, душа моя», — протянул Барвенталь. «Нам не это важно. Вы лучше скажите, какой такой уникальный мозг с ногой сорок седьмого размера тут топтался, как укладчиком утрамбовано». «Ну, я, скорее всего». Виль глянул на свои ноги. «Или Крис». «Мы помогали грузить парней». Последнее слово он произнес сдавленно. Барвенталь молчал. «Если меня грузить придется, все-таки осмотритесь. Этих выродков однозначно нужно поймать», — наконец сказал он. «В его боевой практике такого никогда не было», — понял Тибериус. «Не в смысле, что он не терял сослуживцев, а в том, что ни один наемник не станет рисковать здоровьем, жизнью или заданием только для того, чтобы забрать с поля боя убитых или раненых. Каждый сам за себя. Первый и самый главный закон коммерческого боевика». «А толку-то?» — Вилли сжал кулаки. «Все равно ни хрена не понимаем». «Так, хватит болтать!» — оборвал зарождающуюся перепалку Тиберес. «Николай, выясни, что можешь, и возвращайся». «А ты?» — он обернулся к Джонни. «Ты говорил, что знаешь много о популяции медведей. Насколько часто встречаются по-настоящему крупные особи?» «По-настоящему крупные, типа гризли, тут просто не живут», — покачал головой Джонни. «Если только не сбежал из зоопарка. Он у нас заповедного типа ведь». «Я покупал там животных через подставных лиц, но про медведи не знаю. Может, и были там такие». «У тебя устаревшие данные», — поморщился Тибериус. «Зоопарк уже лет десять как расформирован. Животные перевезены в настоящие заповедники, а некоторые даже выпущены в дикую природу». «А увеличиться от действия вируса они могли?» — спросил Барвенталь. Он так и не ушел далеко, рассматривая почву у самой дороги. «Посмотри на меня», — фыркнул Тибериус. «На самом деле...» «Могли», — возразил Джонни. «Эффект мутации клеток при прививании взрослого организма». «Вот те раз», — протянул Винг. «Асеп знает». «Знает...» «Не зря ж он градески. Фамилию Себастина и его покойного дяди Джонни буквально выплюнул. Но поскольку биокорпорации так и не удалось решить проблему смертности при вакцинации взрослых, это знание ничего не даёт на практике. «Как сказать?» — Винк нахмурился. «Как минимум один подросший после вируса у нас есть. А какой процент прироста ты не высчитывал? Ты вообще вёл документацию?» «Вёл», — Джонни посмотрел на него в упор и неприятно усмехнулся. И ваш шеф, кажется, до сих пор грезит его заполучить. Но сейчас вам лучше подумать о другом. Частных коллекционеров и любителей содержать дома хищников никто не отменял. Кто знает, может, и ручным гризли кто-то когда-то разжился. А ты собрался торговаться за неё до последнего? И Юмус вернул Джонни улыбку, и такая она была холодная, что теперь у спротив воли вспомнил о синем слоне. Джонни же побледнел. «Хочу напомнить, что мне уже был вынесен приговор на основании выдвинутых обвинений и информации, которую смог официально получить дознавательный отдел», — сказал он медленно, явно подбирая слова. «Дополнительное освидетельствование менталистам должно иметь основание и соответствующий приказ». На последней фразе голос ему все-таки немного изменил. Юмус опять улыбнулся. Судя по выражению лица, про синего слона теперь и Чес вспомнил. Хотя он ментального воздействия никогда не боялся. Говорил, что ему скрывать нечего. Наоборот, может, Юмус сможет прочитать в его памяти, куда ж тот набор сверл подевался. Сам Чес отчаялся найти его и уже купил новый, но все равно страдал. До этого случая свои инструменты он не терял. «У меня есть такой приказ», — сообщил Юмус. «Вернее, есть подписанное вами, мистер Смит, соглашение о непричинении вреда офицерам. В его рамках я уполномочен осуществлять ментальное сканирование перед началом работы и по ее окончании, и проводить постоянный мониторинг вашего эмоционально-психического фона». «Разумеется». Кажется, Джонни успел взять себя в руки и ответил уже предельно вежливо. «Однако подобный мониторинг не подразумевает глубокого вторжения в память. А потому за свои секреты я пока что могу быть спокоен. Мы ведь здесь все законопослушные граждане, верно?» «В данный момент времени все», — согласился сейчас. «Босс Кэп!» — голос Дона зазвенел от напряжения. «Мне не нравятся эти кусты», — он показал в экран. «Николай, посмотри внимательно!» «Не учи отца размножаться», — ответил Барвинталь, но послушно двинулся к указанным кустам. Присел на корточки, сорвал листок, размял в руках. «Ничего нового не скажу. Медведь, самец, взрослый». «Ты это по запаху определил?» — поразился Шелора. «Что не самка?» «Да нет же!» Барвинтель поморщился. «Это же метка, не просто санина. Он встал на задние лапы и пометил куст. Так делают только самцы». «И что даёт нам это знание?» — поинтересовалась Бри. «Он вернётся проверить метку, и мы его поймаем? Вряд ли. Теперь он знает, что мы именно так и поступим», — возразил Дон. «Но тогда зачем он опрыскал кусты?» — не поняла Бри. «Только не говори, что потому что он адаптант. Сам ведь знаешь, это не одно и то же, что недоумок». «Он ведь зверь», — Джонни посмотрел на нее неприятно-снисходительно. «И даже если в нем будет 100% аналитической магии, что, как вы, наверное, знаете, практически невозможно, он все равно останется зверем. Ставить метки в их природе». «Что-то я не замечал за рацио обоссанных углов», — хмыкнул чес «И дьявол не требует, чтобы низшие гиены выражали знаки обожания ее достоинством». «Они очеловеченные», — покачал Джонни головой. «Воспитывались людьми и с правилами, как у людей. А это дикое животное, которое внезапно обрело силу и ум, но глупо ждать от них человеческого поведения». Хорошо, а тогда чего ждать? Несколько нервозно поинтересовался Шелора. И вообще, не можем ли мы перенести эту высоконаучную дискуссию в более подходящее место? Николай, мы все медвежьи куча осмотрели, или ты еще хочешь? Так и нет тут кучта. протянул Барвенталь. Не знаю, как насчет очеловечивания, но в туалет они, видимо, решили сходить не там, где устроили столовую. «Или они их не ели?» — спросил вдруг. «Нет». — Тиберюс скрипнул зубами. «Просто убили, непонятно зачем, непонятно за что. Можешь сказать, сколько их было?» «Могу», — уверенно кивнул Бровенталь. «Двое. Один большой и один маленький. Адаптант и менталист», — победно возвестила Бри. «Ну, у одного из них преобладает адаптант вариация вируса, а у другого — ментальная!» — педантично поправил Дон. «Пока нет доказательств, что убивал только один. Я ставлю на то, что они действовали вдвоем!» «Николай, шелор, грузитесь!» — скомандовал Тибериус и резюмировал. Нападавших двое, один крупный, другой мелкий. «И, кстати!» — он усмехнулся. «Не стоит думать, что адаптант обязательно большой!» Да уж. Джонни скривил губы в подобии улыбки. «В спелодроме это была фатальная ошибка большинства. Судить о чем-либо или о ком-либо, основываясь на недостаточных сведениях, фатально всегда», — возразил ему Юмус. Он хмурился. «Странно», — сказал наконец. «Это место слишком пустое». «Так понимают же», — фыркнул Виль. «Не абы какие разборки машины. На людей лапу подняли. «Что-то сомневаюсь я, что человек все еще царь горы», — возразил ему Гэмпшир. «Да и вообще не знаю, можно ли теперь отделять нас от них». «Думаю, лучше не стоит», — осторожно сказал Дон. «Думаю, скоро всем странам придется пересматривать законодательство, когда Градески закончит свои исследования». Форма высказывания не отменяет главного. Животные осознают, что эти медведи совершили непростительный поступок. Винг ударил кулаком ладонь второй руки. «Понимают, что мы будем искать виноватых и просто не хотят попасть в гнилой замес. Вот и всё». «Как бы там ни вертел Макс законодательство, а результат будет один», — вмешался Тибериус. «Собственно, уже сейчас всё отработано ведь. Или ты думаешь, почему дьябло тебе своих гиен простила?» Он насмешливо глянул на Барвенталя. «Были бы они полноправными гражданами Паомы, по приравненными к человеку решением аттестационной комиссии биокорпорации, пошел бы ты за них под суд, как за любого из нас». «Прекрасно», — буквально расплылся в улыбке Джонни. «Замечательно! Вот только один вопрос. А если они не захотят, чтобы какие-то там люди их аттестовали? Их право». Пожало плечами Бри. Но популяция способна выжить без коммуникации с другими популяциями и отдельными особями, только если она, во-первых, многочисленна. И, во-вторых, занимает значительные территории. Сейчас люди вынуждены ютиться на ограниченных площадях, но скоро начнется повторное освоение городов и стран. Животные или пойдут на контакт, или будут вынуждены уйти. А как же третий вариант? «Открытая конфронтация?» — спросил у нее Шелора. Обычно, возвращаясь в машину, он тут же избавлялся от брони и оружия, но сейчас не сделал даже попытки освободиться от лишнего груза. Тибериус даже без подсказки аналитиков мог сказать, с чего такие перемены. Паралитик. «У людей шансов больше!» — уверенно сказал Дон. Он все еще смотрел в мониторы, наблюдая за тем, что снимают возвращающиеся разведроны. «Офицер Юстимус, а вы правы! Тут словно зона отчуждения радиусом около километра! За периметром живности хоть отбавляй, а здесь пусто!» «Думается мне, что этот самый контакт и происходит прямо сейчас», — заметил Гэмпшир. «И открытая конфронтация». Закончил его мысль Тибериус и сам сел за руль.